Эпилог. Кушаков Роман Анатольевич был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, лишен специального звания майор полиции и всех ведомственных наград. Читал Александр Сидоров.